Глава 24. Хотелось расспросить обо всем сразу: каким образом под вагончиком оказалась яма, в которой спрятались чистильщик и дети? Почему Далия говорит, что ее нашли чистильщики, хотя здесь лишь один парень? Каким образом, здесь же оказался Кай? И это не единственные вопросы. Но явление девочки эльфа перебило все вопросы. Она была так трогательна, прекрасный цветок розы, безжалостно брошенный в грязь, такая беззащитная и нежная, пока не встала крепко на ноги, не оглядела свою рваную рубашонку и мятые грязные штанишки и не заговорила. — Вы обещали меня переправить в деревню! — внезапно завизжала она, безобразно оскалившись в крике на онемевших присутствующих, но в первую очередь на безучастного, как ни странно, чистильщика. Конор аж отшатнулся, едва она освободила его руку. «Вы обещали мне, что я буду в безопасности! Вы не имели права так поступать со мной! Моя семья убьет вас за то, что вы так сделали!» «Ты чего орешь?» – пришел в себя изумленный Конор. «Не смей разговаривать со мной!» Девочка-эльф, топнув ногой, завизжала так, что Селена испугалась, как бы она не сорвала голос. Остальные, искривившись, просто заткнули уши. «Я тебе не разрешала говорить со мной! Ты всего лишь человек, а я эльф! Ты не смеешь говорить со мной без моего разрешения!» Она сделала паузу набрать воздуха для нового визгливого крика. Именно в эту паузу вклинился бесстрастный Хельми. «Колор, можно я отшлепаю ее?» Мальчишка-дракон стоял позади всех, и, сосредоточенная на ближайших к ней людях и существах, девочка-эльф не сразу заметила его. Но сейчас она застыла взглядом на характерном узком лице дракона со слегка раскосыми глазами, которые даже в запальчивости нельзя не узнать, и осеклась на полувздохе, ошалела, хлопая на него глазами. А когда она увидела, к кому обращается Хельме, даже вроде как пригнулась. Колор хоть и был из другой породы драконов, пусть такой же высокий, но грузноватый, поскольку, как раньше, как и сейчас, ему приходилось много заниматься физически, с квадратным лицом, каких в клане Вальгарта Селена не видела. Но среди всех Колор выделялся сразу. Уже своим ледяным покоем и вкрадчивой медлительностью, особенно когда дело касалось какого-нибудь важного вопроса. На риторический вопрос Хельме он лишь поднял бровь, глядя на девчонку-эльфа. «Не стоит». Спокойно ответил Конор, уже успокоившийся. Он оценивающе осмотрел девчонку и почти монотонно сказал, «Если ее отшлепать, она будет орать всю дорогу, поэтому я накладываю на нее заклятие молчания». Пока девчонка-эльф озадаченно хмурилась, стараясь понять, о чем он говорит, мальчишка-некромант протянул к ней руку и быстро провел пальцем по ее губам. Секунду спустя она судорожно хватала воздух ртом, задыхаясь, но заговорить так и не смогла. Кажется, она пробовала даже мычать или стонать. Увы, ни звука не вылетало из губ, кривящихся изо всех сил в попытке закричать. Чистильщик тяжело вздохнул, глядя на девчонку, которая теперь только пыхтела, выдыхая и вздыхая, а потом пожал руку Конору. «Спасибо, меня зовут Эван». Конор, вы один здесь, чистильщик?» «Мы пришли сюда втроем, двое погибли». «Что делаем дальше?» На мгновение опустив посмурневшие глаза, спросил мальчишка-некромант, не обращая внимания на беззвучно всхлипывающую девчонку-эльфа, которая яростно дергала его за руку. Взрослый дракон еще раз осмотрел чистильщика и троих детей. «Эльфа и Далию ко мне. Они меньше весят. Джарри берет Каи. Эвана за руки держите вы, Хельми и Конор. Только так я смогу удержать магический щит отражения. А когда все выполнили его распоряжение, он заглянул в глаза девчонки-эльфа, покорно сидящей на его руке, и предупредил. Сидеть спокойно. А когда та, уже испуганная, закивала, спросил, обернувшись, к девочке-оборотню, которая втянула голову в плечи и лишний раз старалась не смотреть на эльфа. «Далее ты готова?» и, дождавшись кивка девочки-оборотня, велел «Держитесь за мою шею! Все, идем!» И все пошли. Селена, совершенно изумленная выплеснутым откровением девчонки-эльфа, все поражалась и пыталась сообразить, если у нее есть семья, как она оказалась у чистильщиков. И опять было обидно, что положение спасли существа-аристократы этого мира. Но мысли о девчонке-эльфе пришлось выбросить из головы сразу. Хотя до ее крика Селена сильно надеялась. А вдруг снова совпадение? А вдруг это еще одна сестра Мирта, которую тот считает погибшей? Жаль, нечем порадовать мальчишку-эльфа. Далее, думаю, естественным образом перешли к Мирту. Почему эта девочка-эльф такая, мягко говоря, противная? Мирт ведь не высокомерный, не капризный. Или это от того, что ему пришлось пережить смерть семьи, выживание на улицах пригорода, где магических машин мало, но их надо остерегаться, потому что ты магическое существо. И тебя можно выследить не по запаху, а по исходящей от тебя магии, которой ты сам пока по малолетству пользоваться не можешь. И спокойные полгода, когда мальчишка-эльф попал в команду Конора, который умел прикрывать исходящую магию своим щитом иллюзий. В команду, где волей-неволей пришлось привыкать к существам других рас. А может, и не привыкать. Вполне возможно, после долгого времени одиночества мир так обрадовался этим детям, что сразу принял их, а они его. Селена вздохнула и вернулась к реальности открыла глаза и быстро пересказала Аманде, кого нашли и где сейчас находится спасательная экспедиция. На обратном пути встретились лишь два препятствия. На пронзительный визг девчонки-эльфа к месту, где раньше стоял вагончик, слетелись тучи воронья. Механические птицы кружили над землей стремительными, черными от многочисленности кругами, как на параде. И их ровное гудение с нарастающим ревом на виражах – Наполняло нерассуждающим, чуть не первобытным страхом. Да, механические птицы маленькие, но навались вся стая. Из-за птиц пришлось идти по дороге, и очень медленно. По обочинам валялись стволы и ветви деревьев и кустов, уцелевших после памятной драки демонов. Но сейчас перемолотые в щепу, двинувшимся в сторону пригорода войском второй волны. Пошевелись не так хоть часть этого мусора, птицы насторожатся и будут искать виновника странного движения. А за несколько метров до знакомого спуска с дороги на кукурузное поле команде спасателей пришлось вообще замереть на месте. Некоторые вороны из стаи принялись приземляться на дорожное покрытие, редко где целостное, после прошедшей здесь армии магических машин. Птицы не видели невидимок и могли нечаянно задеть, а то слеты и врезаться в замершие на дороге фигуры. Колору повезло, он ушел далеко от основной группы, и уже там, с его стороны дороги, механических птиц было гораздо меньше. Остальные же, задрав головы, то и дело шарахались от какой-нибудь вороны из тех, что были привлечены детским воплем и самонадеянно решились спуститься на дорогу, кажется, списав крик на ложную тревогу. Еще более втиснувшись в отдаленные уголки сознания Илии, чтобы не мешать ей, Селена с замиранием сердца следила за происходящим. Некоторые птицы, усевшись на дороге, медленно крутили головами, явно фиксируя хоть что-то подозрительное. Путники стояли между ними, еле дыша и, боясь, шевельнуться. Никто не знал, как хорошо слышат механические вороны. А вдруг для них шаг по шероховатой дороге, с нанесенным когда-то песком, с крупинками придорожных камней, по которым мощно прокатили машины лодки самый настоящий грохот. Минута другая. Птицы все пребывали. Они садились на дорогу с шорохом и скрежетом под металлическими лапами, со свистом жестких крыльев. Но уже все реже. Или один раз пришлось пригнуться, чтобы пропустить над собой свиснувшую тяжелым камнем механическую птицу. Селена обмерла так, как будто это она сама стояла на дороге. И уже не один раз девушка-призрак медленно переместилась от тех отдельных пернатых, кто, подпрыгивая, переходил от одной группы ворон в другой. А еще приходилось смотреть не только под ноги, но и на небо. Механические птицы не кричали и не свистели, как обычные. Если в воздухе они гудели, как маленькие машины, то на земле издавали краткие скрипящие звуки, порой такие мерзкие, что напоминали отвратительный звук мокрым пальцем по стеклу. Мальчишкам двигаться пришлось больше. Они шли сразу за ковром, и им было труднее всех. Если черный дракон держал свою живую ношу, не завися от нее... Если Джарри обнимал Каи, прильнувшего, распластавшись на нем, как часть его самого, не мешая движению, то мальчишкам приходилось держать чистильщика за руки, чтобы тот не вышел из-под магического щита, скрывающего их. Втроем маневрировать трудней. Конор вдруг обернулся к Илии, которая, затаив дыхание, сейчас то и дело поднимала ноги и осторожно опускала. Почему-то именно вокруг нее оказалось самое оживленное движение – воронья, которое, к сожалению, двигалось слишком хаотично. Механические птицы скрипели и царапали металлическими лапами дорожное покрытие и бродили, не переставая, как будто делились какой-то информацией с теми, кто их слышал по своим каналам связи. Конор облизал губы, дышал ртом. Кажется, тоже задержал дыхание. Селена, привлеченная его взглядом, сначала не поняла – Потом сообразила, по его следующему взгляду на дорогу. Он хочет поднять камешек и бросить в сторону, чтобы отвлечь ворон и идти спокойно дальше. Тот же способ отвлечь, что недавно. Селена машинально покачала головой. Или, словно уловив ее желание, а может и сама была согласна с Селеной, повторила ее движение. Внезапно вся стая резко взмыла к небу. Слава богу, без разбега. Мальчишки с чистильщиком и Илия инстинктивно пригнулись, присев. Фу, ни одна не задела. Дорогу прошли. Колор ожидал у спуска. Все еще, сдерживая дыхание, пошли к бывшему кукурузному полю. Селена еще оглянулась вместе с Илией, потому что девушке-призраку тоже интересно стало, когда поняла, что ищет Селена. А та искала дом-трубу Микки и нашла. Дом труба оказался надежнее других строений. Может, помог толстый бетон, из которого труба сделана. Может, магические механизмы, оставленные микой для охраны при доме. Но труба среди растерзанных кустов виднелась отчетливо. И почему-то на сердце Селены потеплела. До внутренних слез. Выстояла. Стая воронья оказалась за спиной. Луговину перед речкой прошли тоже спокойно. Здесь, как и в пути вперед, машин было маловато. Но вот она, речка. С этой стороны машин тоже мало, а вот с другой...» Следы нескольких человек, отпечатавшиеся на илистом речном дне, виднелись слишком хорошо, чтобы машины оставили их без внимания. В обычном месте Брода теперь речушку не перейти. Джари, прижимая к себе Кай, обернулся к Колру. «Можно немного обойти, а потом по руслу дойти до изгороди. Селена передаст, что мы возвращаемся в другом месте». Шепотом сказал он. «Детей передадим Мирту и Колину. Они достаточно сильные. Потом кто-то из нас перелезет через изгородь и примет уже оттуда Эвана». Взрослый дракон кивнул, а Селена открыла глаза сообщить Аманде, что должно произойти. Семейная колора нахмурилась. «А как же я вас составлю? Оставьте со мной Мику. Он там не понадобится». Сначала мелькнула была мысль подняться с одеяла и помчаться вместе с Амандой и мальчишками к изгороди возле речки. Но Селена подавила желание. И, как оказалось, не напрасно. К изгороди подошли бы легко. Машин, как больших, так и крабов, на пути оказалось не так много. Можно было и между ними проскочить. Но путь преградил машинный демон, выкрутившийся с огородов от лесной изгороди к калитке. Пришлось выжидать, пока он обогнет угол деревни вдоль изгороди и уйдет к следующему углу. Так что Селена через Мику успела предупредить Аманду, что группа спасателей немного задержится. Правда, и нетерпение Селены было очень велико. Наконец, спасатели перебрались через высохшее русло, настолько заезженное здесь машинным демоном, что новые следы было трудно разглядеть в этом месиве, и начали передавать детей на территорию деревни подоспевшим ребятам из команды Конора. Вот тут Селена и открыла глаза, и немедленно вскочила на ноги, после чего ее немедленно же повело на бок. Да так, что испуганный Мика вскрикнул. «Что с тобой?» «Уже ничего», пробормотала девушка, размахивая руками, чтобы удержаться на ногах. «Выполняю принцип. Поспешишь, людей насмешишь». Наконец, подгибающиеся ноги словно отвердели из желе в нормальные, и Селена вместе с Микой кинулась к изгороде внизу, во враге, на каждом шагу ощущая покалывание в стопы, еще не пришедшие в себя. Леди Селена, чуть поклонился черный дракон при ее появлении. Он даже позволил себе намек на улыбку облегчения, из чего девушка заключила, что он и впрямь доволен экстримом, выпавшим на их долю. Все потом сказала Селена, любовно вглядываясь в такого же довольного Джаре. «Идем в теплую нору. Надо бы всех помыть и накормить». Она вздрогнула, когда ее кто-то потянул за рукав. Все так же беззвучно всхлипывая, плакала девчонка-эльф настоящими слезами. Кажется, ей уже сообщили, кто здесь хозяйка места. «Конор, пожалуйста», обратилась девушка к мальчишке-некроманту. Тот присел перед девчонкой, уставившейся на него в ужасе, и на этот раз быстро обвел пальцем ее рот. После очень спокойно сказал. «Будешь еще орать, замолкнешь сразу. Учти, чтобы освободиться в следующий раз, меня, возможно, придется искать на кладбище. А туда из наших редко кто ходит». «Ты некромант?» — со слезами спросила девчонка эльф. «Да». Как ни странно, девчонка-эльф к Мирту не подошла, хотя не понять, что он тоже эльф, было сложно. Она осталась рядом с Конором. Илия быстро взглянула на Селену и, кивнув, быстро направилась к домам. Девушка вздохнула ей вслед. Тоже хотелось извиниться, как и Конор, за то, что ей использовали призрака. «Все, все, идем». Поторопилась Елена и, взяв за руки охотно вцепившихся в нее Кая, на которого она без ужаса смотреть не могла, на грязного с черной раной на голове и Далию поспешила наверх из речного оврага. По дороге дети ей и рассказали с пятого на десятое и с ее уточняющими и наводящими вопросами. Начала далее. Как Сильвестру, так и его сестрам в городе не понравилось». Далее сказала примерно то же, что и малыши-оборотни. «В городе слишком тесно, каменно, и отбивается обоняние». На месте, где их нашли, Далее сказала, «Я бежала за берелом и двойняшками. Они нас не видели, а я ногу поранила и осталась у вагончика, а потом нас нашли чистильщики и спрятали от машин». Теперь девочка-оборотень расшифровала свои поспешные слова – Она сбежала из квартиры старшей сестры, которая постоянно говорила, что они скоро привыкнут к городу. И, остерегаясь всего подряд, сбежавшая далее гуляла по каменным улицам, со страхом вглядываясь в непривычно огромное количество существ, снующих повсюду. Запахов было много, и чаще всего сложных, в перемешку с ужасными. Из подвалов несет мертвечины Фу! Насколько поняла Селена, народу на улицах не так уж и много. Просто далее, после раздолья в деревне, так показалось. Девочка-оборотень пробежала где-то примерно с час и только потом сообразила, что назад дорогу найти не сможет. И только застыла, стараясь определить, сможет ли на виду у всех перекинуться, чтобы по собственным следам вернуться домой, как в воздухе шибанула знакомым запахом. «Каи!» Мальчишка-рыболов, с которым однажды подрался ее брат Сильвестр. Она бросилась на этот запах, как на самую прекрасную на свете приманку. Он из деревни, он из теплой норы. В тот момент, когда она его учуяла, именно это было самым главным. Он свой среди всех этих чужих. «Как прыгнет на меня!» – вставил улыбающийся Кай. «Я так испугался! А потом смотрю, она. Далее!» Кай гулял рядом с домом. Старший брат велел постепенно познакомиться с окрестностями, чтобы знать, где можно ходить. Дома, в квартире, мальчишке тоже было неуютно. И, кажется, он даже начал испытывать клаустрофобию. Поэтому со времени вселения в квартиру брата он старался в ней только есть и спать. Все остальное время гулял. Ребят его возраста в доме было мало, и Кай не очень старался с ними сблизиться. Им было хорошо в каменном городе, Он ежеминутно тосковал по деревне. Они стояли друг перед другом и сияли от радости. «Как два дурака», — счастливо сказала Далия. И когда Кай спросил девочку-волчишку, что она собирается делать, она, не задумываясь, ответила «бежать к селению». «А я сказал, возьми меня с собой». Но «Ты же старше», — удивилась девушка, поглядывая на толпу с воплями, несущуюся им навстречу. «Почему ты попросил ее взять тебя с собой?» «Она знала дорогу до пригорода», — объяснил Кай. «Она запомнила ее, а потом по нашим же следам могла бы провести меня к мосту. Нас. Мы так и сделали. И увидели бегущих берела и маленьких оборотней. Они были далеко от нас. Мы кричать боялись». «Вы узнали их на таком расстоянии?» «Нет, что ты. Это далее узнала. По следам». Толпа навалилась, вопящая, ликующая. «Свои вернулись». Девчонка-эльф спряталась за Конора, а чистильщик при виде толпы, которая осчастливила и его, заодно пообнимав его, как попавшего под руку, лишь изумленно улыбался всем детям, кто только на него смотрел. Селена несколько обалдела, увидев, когда к ним протиснулся Герд и обнял Далию. А «Значит, ревность Сильвестра была обоснованной, когда мальчишка-оборотень напал на Герда из-за своей сестренки». Придя в себя, первым делом Селена подумала – Так далее сбежала, потому что выпал счастливый случай, или потому что, э -э, мягко говоря, у нее взаимная симпатия с Гердом. У этой-то мелочи. Но размышлять на тему, требующую многих мыслительных усилий, было некогда. Властной рукой Селена быстро навела порядок. Народ побежал к дому предупредить домашних, чтобы нагрели побольше воды, чтобы воду доставили не только в ванную комнату, но и в бывшую старушку с Джарри, куда сразу повели Эвана. Причем туда же доставить не только воду, но и мыло, полотенце и комплект военной формы в качестве чистой одежды. Уже в доме Селене помогла Аманда, которая повела Кае помыться на веранду мастерскую, после чего его рану должен был осмотреть Бернар. А девочек Селена сунула в ванну. Пока девочка-эльф отмакала. Селена быстро вымыла далию, надела на нее чистый балахон и выставила. С девочкой-эльфом пришлось повозиться. Волосы оказались спутанными, и даже травяной мыльный раствор, бравший космы волчишек, оказался бессилен перед белыми волосами, которые Роза носила распущенными. «А волосы-то ниже талии!» Наконец, девочка была отмыта, расчесана. Она призналась, что до недавнего времени и не прикасалась к своим волосам с расческой. Все делала гувернантка. И одета в платье-рубашку, только-только сшитая Амандой. Запуганная, визжащей от восторга толпой, Роза предпочитала пока цепляться за Селену, как недавно за Конора. И Селена выудила еще и ее историю. Девочка из богатой и знатной семьи захотела приключений и сбежала из дома приключениями, напугавшими ее, наелась сполна. Убегая от каких-то то ли бандитов, то ли хулиганов, Селена немного поразмыслила и поняла, что Роза, возможно, убегала от тамошней полиции. Девочка-эльф каким-то образом проскочила защиту города и оказалась в пригороде. В конце суток своего побега, уставшая, страшно голодная, немытая и перепуганная до ужаса, она попала в руки чистильщиков и наврала им с три короба, стараясь разжалобить их, что она сирота, что осталась одна в мире, что родители погибли. Она умудрилась пройти за день столько, что попала к команде чистильщиков, патрулирующих район возле моста. Судя по ее описанию, именно Раман велел троим чистильщикам собраться и отвезти бедолагу к вагончику. Чистильщики захватили с собой какие-то коробки с грузом. Раман должен был рассчитать время их дороги и сообщить Селене о новом приемыше для теплой норы. Накормленная и успокоенная, Роза уже с любопытством ожидала переселения в деревню, о которой столько интересного ей рассказали чистильщики. Но дальше началось что-то ужасное. Роза рассказать не смогла, что именно, потому что для нее события слились в один непрекращающийся кошмар. Селена про себя решила узнать обо всем от чистильщика, а пока предложила девочке пойти на ужин. Роза немедленно уцепилась за ее руку. В столовой Селена подвела ее к столу вильмы и представила. Притихшая девочка-эльф скромно присела рядом с молчаливой Оливией, которая обрадовалась так, словно и не ожидала здесь найти существа своей расы, кроме Мирта. Потом она опасливо поглядывала на непрерывно болтающую Ирму, на поблескивающих в ее сторону любопытными глазенками Берила и малышей-оборотней. Но больше всего ее поразило, когда к столу вильмы приковыляла Люция, которую новенькая заинтересовала своими роскошными волосами. Те начали сохнуть и, как следствие, распушились. Зрелище и впрямь красивое. Малышка-дракончик постояла рядом, тараща глазища на белые волосы, подергала себя за свои, лохматые и темные, и уковыляла назад к команде, которая внимательно следила за движением приемной дочери. на тем временем усадили за стол взрослых, за которым он очень удивился, поняв, что за этим же столом сидят и мальчишки братства. Был чистильщик невысок, темноволос и отличался пока искудалом даже измученным лицом. Но... Несмотря на испытания, которые ему пришлось пережить, чувства от увиденного в теплой норе пока превосходили пережитое. Пока он ел, причем довольно смущенно налегая на мясо, которое ему специально подсовывали домашние, а потом расцвел при виде молока, его не отвлекали вопросами. Но в конце ужина возбужденные дети удалились из столовой переживать новости, и Селена кратко пересказала то, что услышала от беглецов. Эван посидел немного, сразу осунувшийся, так не хотелось вспоминать вчерашний ужас, и заговорил. «Если коротко, мы привезли девочку эльфа в трейлер. Раман рассчитал время так, что мы должны были вытащить из машины в трейлер-вагончик коробки со съестным, в основном с мукой и консервами». А потом бы объявились вы. Но сначала, пока из машины перетаскивали коробки со съестным, мы обнаружили возле вагончика хромающую девочку-оборотня, а рядом с нею мальчика-человека. Они сообщили нам, что далеко впереди еще трое, которые не знают о нашем присутствии в вагончике. Они, наверное, пробежали мимо, пока мы все были внутри. Мы завели детей в трейлер, и я начал перевязывать девочке ногу. Она ободрала ее о какую-то деталь от машины, мимо которой пробегала на мосту. Еще успели пожалеть, что вы нам не сделали еще одного серебряного талисмана для переговоров, и тут началось. Напарник выбежал к машине и мгновенно вернулся, сказал, что на нас движется армия машин. Избежать назад невозможно из-за летающих магических машин. Этот вагон мы поставили не просто на дорогу, здесь была подземная коммуникация для перехода от начала моста на ту сторону в пригород. После драки демонов она стала бесполезной. Будка, под которой располагался вход в подземелье, была снесена. А сам подземный ход затопила. Но эта часть берега перед мостом, вы сами видели, находится на небольшом возвышении. И мы решили переждать нашествие в этом подземном ходе, в самом его начале. Увы, когда попытались открыть люк, выяснилось, что он буквально врос в землю. Чуть не вбит. Я начал его откапывать, Далее помогала, кстати, перекинувшись. Напарники встретили машины и начали сдерживать их. У нас у всех есть огнестрельное оружие. Они не продержались, естественно, и пяти минут. Их просто не стало. Машины погребли их под своими колесами. Я же открыл люк и побыстрее впихнул туда детей. И опять, увы, не успел всунуть в убежище коробки со съестным. Сутки без еды. Хуже, что и убежище было совсем хлипким. Мы рассчитывали на довольно просторное помещение, но оно стало клеткой, в которой еле-еле мы и уместились. Чуть вперед обвал закрыл все. Он снова опустил глаза, и горькие складки застыли вокруг его рта. А Селена тяжело размышляла. Не будь розы, не погибли бы чистильщики. Но что тогда было бы с Далией и Каей?